Операция «Вильдзевул» в вольной интерпретации. Продолжение. Таллин проводил, а Милан встретил нас дождем. Взяв такси, мы отправились в гостиницу в центре города. У меня в голове постоянно звучало название деревни, записанное Салоником, Той самой деревни, который лежал наш путь. На следующий день я, в сопровождении одного из рексов, свободно владевшего итальянским языком, подошел к портье, И попросил его объяснить, как мне проехать к этой деревне В это место вам лучше всего ехать на машине, сеньор Если хотите, можно вызвать такси Или арендуете машину? Пожалуй, арендую В таком случае я сейчас позвоню фирму и вызову машину Прекрасно Но как я найду дорогу? О, да нет ничего легче Вот карта пригорода Милана Угу Вот эта деревня Это. Да Благодарю вас Подъехала машина Мы заполнили документы на аренду И еще через час выехали из Милана Путь лежал на север Погнанов гнал машину на скорости 100 километров в час Мимо проносились виноградники, фермы Время от времени Рекс, который сидел рядом с командиром С картой на коленях указывал, куда ехать Дорога пошла резко в гору, и мы въехали в небольшую деревушку. Еще три километра проедем, а дальше пешком. Там горная тропинка очень узкая, машина не пройдет. Добро. Мы въехали на горную площадку, с которой открывалась великолепная панорама. Горы, слегка покрытые туманом и густыми лесами, окружали нас со всех сторон. Тропинка вела резко вверх. Богданов запер машину, и мы гуськом направились по этой тропинке, которая петляла то вправо, то влево. Дорога заняла минут сорок. И вот перед нами открылось странное строение. Монастырь, наполовину построенный, наполовину вырубленный в скале. Ворота в монастырь были открыты, и мы беспрепятственно вошли во двор, который поразил меня каким-то средневековьем. По двору, то там, то здесь проходили люди в черных рясах с выбритыми макушками. Под навесом двое монахов, ручным прессом явно прошлого века отжимали виноградный сок, который сливался в деревянные бочонки. Откуда-то слева раздавалось вечье блеяние и доносился запах домашних животных. Монахи не обратили на нас никакого внимания. Рекс подошел к одному из них и попросил доложить настоятелю, что представители русской инквизиции просят их принять. Монах посмотрел на нас ничего не выражающим взором, кивнул головой и ушел. Он вернулся минут через пять и жестом пригласил нас следовать за ним. «Я с любопытством переступил порог обители. Должен признаться, что я сам никогда бы не нашел келью настоятеля. Электричества в монастыре не было, и в коридорах, которые мы проходили, горели факелы, укрепленные на стенах, грубо вырубленных в скале. Монах подвел нас к массивной деревянной двери и постучал. Emperor. Монах открыл дверь и ушел. Я с любопытством разглядывал настоятеля, одетого, как и все монахи, в черную рясу. От остальных братьев он отличался только большим крестом, который, как у православного священника, висел на груди. Судя по всему, крест был серебряным. Смуглое лицо с испанской бородкой и черные, как смоль, волосы – все это выдавало в нем южанина. Живые умные глаза. Он внимательно смотрел на нас. И я почувствовал, что взгляд его завораживает. Появилось желание удалить Богданова с Рексом и исповедаться. Никогда. Ни один служитель нашего православного культа не оказывал на меня такого духовного воздействия. Говорить он начал первым. Его русский звучал безукоризненно, но слишком правильно. Так, наверное, и говорили классики русской литературы в прошлом веке. Он говорил минут пять о России, о русской культуре, о Толстом. Его речь расслабляла, но не усыпляла. Наконец он перешел к существу вопроса. Я посылал за вами, братья мои, так как счел невозможным не помочь вам в борьбе с дьявольскими силами, захватившими души вашего народа. Несмотря на то, что мы принадлежим к разным конфессиям, Бог един. И все мы, христиане, должны помогать друг другу. Вы нелегальная, но единственная истинная христианская церковь в России, которая противостоит дьяволу и борется за спасение своего народа. Поэтому я отступил от правил, введенных основателем нашей обители, и решил выдать вам... слугу дьявола, пребывающего в стенах нашего монастыря. Мы никогда никого не выдавали. Здесь находили приют убийцы и террористы, даже эсэсовцы. Мы давали им шанс спасти свою душу, но, я думаю, основатель не осудил бы меня, узнав, что я выдал инквизиции человека, сознательно продавшего дьяволу свою душу и помогающего дьяволу постоянно забирать души своего народа. Вы знаете его, потому что преследовали его. Он сумел уйти от вас». Но он никогда не минует Божьей кары. Идемте.